Тембр голоса. Все это может оказать решающее влияние на чувства женщины. Они придают этим факторам большое значение. Ну, какая у меня мимик? Нет, нет, Юрка лучше письменно Ну ладно, ладно, Юрка, ладно. Но надо действовать. Нельзя упускать инициативу из рук. 11 августа. Все утро мы втроем писали. У нас дома письмо. Юрка работал во вторую смену. Торопились к тому времени, когда она, как говорил Рафик, каждый день куда-то уходит по своим делам. Так, Рафик, а? встань у окна и смотри, чтобы она не прошла. Хорошо. А ты, Элик, давай пиши на этой открытке. Ничего писать. Так, пиши. Любовь моя. Йорк. Что, Элик, любовь моя. Вот уже несколько месяцев я тоскую по тебе. <тасква> ну, а может, это лучше на вы? Ни в коем случае. Пиши, как я говорю. Пиши. Мое чувство растет и крепнет изо дня в день. Здорово. Да? Записал? В груди моей бушует пламя, способное согреть самое холодное сердце. Юрка, кончай, правда? Ну, Элик, Юрка, хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо же. Так, если ты хочешь чтобы рядом с тобой по жизни шагал верный спутник, обладающий... Рафик, Рафик. Обладающий пылкой душой, холодным рассудком и крепкой рукой, скажи «да». Я буду ждать ответа в воскресенье в три часа дня около НЧИ. Все, Вот это все. хорошо. А подпись? Знаешь, ну лучше своим именем не подписываться, а то вдруг попадет в руки пахана. Да, да, да, это правда. Но нужен хороший псевдоним. О, напиши «доброжелатель». О, мой дядька всегда так подписывается. Рафик, твой дядька анонимщик. А это любовное послание. Элик, вообще не нужно подписываться. Правильно. Вот. Ты же сам отдашь письмо из рук в руки. Можно и без подписи. Подойдешь к ней, посмотришь прямо в глаза, глубоким взглядом. Вот, вот, вот так. Герка, вот. кончай. Вот так. И скажешь, это от меня. Она вышла в половине второго. Я стоял недалеко от ее ворот. Рафик и Юрка прятались за каланчой, на пустыре никого не было. Здравствуй. Здравствуй. Рафик, Рафик, ты посмотри, он испугался. Элик, ну что же ты? Догони и отдай письмо. Ребята, а может не надо, а? Элик, ты трус? Ты никогда не будешь иметь успеха у женщин. Беги и догони ее, пока не поздно. Ой, ребята, мне на работу пора. Рафик, побежали. Слушай, Элик, ну зачем она тебе нужна? Ну... Ну что, мало других девчонок. Если пахан ну, знает. Я не дослушал его и побежал. Рафик побежал за мной. Нелли села в трамвай, мы тоже, но в другой вагон. Сошла она у Приморского бульвара. Ну, ну догоняй, отдай письмо. Я несколько раз подходил к ней совсем близко, но так и не решился. На бульваре к ней подошла подруга. Они сели в тени и вытащили какие-то книжки. А -а -а, ясно, у нее уж переэкзаменовка, Вот куда она каждый день ходит. Мы следили за девчонками из-за кустов. Почитав немного, они пошли попить воды. И книжки остались на скамейке. Я выскочил из-за кустов. Положил письмо в книжку. Это был учебник геометрии. Рафик! Я был очень возбужден. Не мог говорить. Шумно дышал, пыхтел, сопел. Мы бежали с Рафиком из последних сил. Я был счастлив. Фили. Смотри, какие парусники! Шесть, семь, десять! Смотри, паруса белые! Легкий ветер гнал парусники по бухте. И такие же, как мы, ребята, управляли ими. Это было очень красиво! Воскресенье, 12 августа. Народу собралось немного. В основном все ребята, девочек было всего восемь. Мы стояли так, чтобы по хану было видно, что творится на танцплощадке. Он сидел в углу на табуретке, ждал Соньку. Он послал ее к Нелли пригласить на танцы. Отказала. Говорит, я на танцы не хожу. Ну ладно, мы еще посмотрим. Слыхал, Эрик? на танцы не пошла, значит, каланче придет. Без пяти-три, валяй туда. И я побежал к каланче. Я ждал ее минут двадцать. Она не пришла. Потом вернулся на танцплощадку. Разрешите? Я не танцую. А вы, девушка? Да нет, я лучше с Катей. Ну, тогда, может, вы? Пойдёмте. А -а -а. Вот почему она на танцы не ходит. Да, конечно, конечно. Смотрите, вышла из дома с двумя парнями. По-моему, эти же были у нее на вечеринке. Чего же они к ней уже домой ходят? Я первый раз вижу. Ах, вот почему она не пришла к Каланче? У нее были гости.